Примечание. Шопенгауэр Артур, 1788-1860 годы, немецкий философ, создатель учения о мире как воле и представлении. Учение о темной и рациональной мировой воле послужило важнейшим источником понятия «воля к власти» Ницше. Однако Ницше радикально изменил как трактовку воли «не воля к жизни, а воля к власти», не единая мировая воля, а плюрализм-воль, так и всю совокупность социально-этических выводов из этого учения. Шопенгауэр с его пессимизмом пониманием жизни как мира страдания, отречение от которого цель философа, становится для Ницше образцом пассивного нигилизма, европейского буддизма. Этика сострадания Шопенгауэра подвергается резкой критике найдут с христианской этикой милосердия. Нигилизм. Термин «нигилизм» Ницше позаимствовал у французского писателя Поля Бурже, который, в свою очередь, взял его у Тургенева. У Ницше нигилизм обозначает потерю всех ценностей, ведущую к декадансу, вырождению человечества. Нигилизм, от латинского «нию», «ничто», ведет к потере смысла существования. Высшие ценности обесцениваются. Нет цели, нет ответа на вопрос «Зачем?». Ницше – воля к власти. Ницше начинает историю европейского нигилизма с идеалистической философии Сократа и Платона, в которой над дионисийским становлением жизни возвысился мир идей. Христианство, платонизм для стада – ведет к дальнейшему обесцениванию жизни, а тем самым подготавливает полную утрату смысла жизни. Христианство постепенно разлагается, Бог умер, а вместе с ним исчезает и все оторванные от мира мироценности. Пассивному нигилизму, философия Шопенгаура, Декаданс, европейский буддизм, Ницше противопоставляет собственный активный нигилизм то есть деятельное отрицание всех прежних ценностей и утверждение новых жизненных ценностей, воли к власти, вечного возвращения сверхчеловек. Скажу еще раз, этот депрессивный, заразный инстинкт парализует инстинкты, направленные на сохранение жизни, на повышение ее ценности. Он бережет и множит всяческое убожество а потому выступает как главное орудие, ускоряющее декаданс. Сострадание ⁇ это проповедь ⁇ ничто ⁇ Но только не говорят ⁇ ничто ⁇ а вместо этого говорят ⁇ мир иной, Бог, подлинная жизнь, или ⁇ «нирвана искупление, блаженство ⁇ Это невинная риторика из сферы религиозно-моральной идиосинкразии. Выглядит далеко не столь невинной, когда начинаешь понимать, какая тенденция маскируется возвышенными словами «враждебность жизни». Шопенгауэр был врагом жизни, а потому сострадание сделалось для него добродетель. Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное, опасное состояние, когда время от времени полезно прибегать к слабительному. Трагедию он понимал как такой слабительной. Ради инстинкта жизни следовало бы на деле искать средства нанести удар по такому опасному болезнетворному скоплению сострадания, как в случае Шопенгауэра, и, к сожалению, всего нашего литературно-художественного декаданса от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера, нанести удар, чтобы оно лопнуло. Нет ничего менее здорового во всей нашей нездоровой современности. Чем христианское сострадание. Тут-то послужить врачом неуступчивым, со скальпелем в руках — наша обязанность, наш способ любить людей. Благодаря этому мы, гиперборейцы, становимся философами. Необходимо сказать, кого мы считаем своей противоположностью. Богословов и всех, в ком течет богословская кровь, всю нашу философию. Надо вблизи увидеть эту фатальность.